Глава вторая. Кадеш, ковчег, кивот, битил. Накануне в кулуарах особого отдела прошел слушок о том, что Людочка Лопаткина стала сожительницей одного известного олигарха, очень любившего джин. Но цимбалар из ревности кастрировал его. А Кондаков, желая скрыть преступление друга, поджег загородный дом, где все эти страсти-мордасти и случились. Скорее всего, тут не обошлось без Ванькиного язычка. Вчера он праздновал юбилей своего деда, оставившего в профессии шпика такой же неизгладимый след, как дуров в дрессировке, а Нестеров — в авиации. В отсутствии своих сотоварищей, до поздней ночи занимавшихся делом Обухова, шебутной лилипут, естественно, напился до безобразия. И все бы ничего — Такое с ним случалось частенько. Но в собутыльнике себе Ваня выбрал сотрудников хозяйственной службы, известных болтунов и наушников. Впрочем, своей вины он не отрицал, хотя попутно ссылался на самые разные причины. Дескать, и водки выпил чересчур много, и качество ее оказалось ниже среднего. И на закуску поскупились. Да и магнитные бури свое подлое дело сделали. Кондаков по традиции, появившийся на рабочем месте раньше всех, Строго выговаривал Ваня, который, несмотря на категорический запрет, скоротал ночь прямо в кабинете. «Все твои беды в неумеренном потреблении алкоголя. Запомни, поллитровая бутылка — это научно обоснованная норма для взрослого человека, примерно пяти пудов весом. Великий химик Менделеев на эту тему диссертацию защитил. Пять лет над самим собой опыт и ставил, пока не нашел оптимальное соотношение крепости, объема и качества водки». В тебе же, вместе с ботинками, и двух пудов не будет. Следовательно, твоя доза — 150 грамм водки. В сутки. А ты хлещешь ее как газировку. Этот путь ведет к душевному и физическому маразму. — По себе не суди! — вяло огрызнулся Ваня. — У маленьких людей организм работает куда эффективнее, чем у гигантов. Чемпион мира по тяжелой атлетике в наилегчайшей весовой категории способен поднять три своих веса, а супертяжеловес и двух не осилит. Про взаимоотношения Давида с Голиафом, Одиссея с Полифемом я даже не говорю. То же самое касается и спиртного. Надо будет, я любой рекорд побью, в том числе и мировой. Вчера, например, я выпил даже не пол-литра, а целый литр. Правда, последняя рюмка в желудке уже не поместилась. Дожидалась своей очереди в пищеводе. И вообще, не смею упрекать меня в пьянстве, особенно с утра. Лучше бы рассольничком угостил или пивком. «Будет тебе сейчас от Горемыкина и рассольчик, и пивко, и березовая каша». Посулил Кондаков, Не забывай, что через полчаса мы все должны быть у него на совещании. А нельзя сказать, что я заболел. Ваня заметно струхнул. Нельзя. Дежурный знает, что ты где-то здесь шляешься. Что же делать? Рот зря не открывай, дыши в сторону, может, и обойдется. А если он меня о чем-нибудь спросит. Вряд ли. С вопросами Горемыкин обычно обращается ко мне, в крайнем случае к цимбаларию. Тише, кто-то сюда идет! В кабинет ввалился возмущенный Цимбаларь. Людочка, настроенная куда более миролюбиво, старалась его успокоить. Оказалось, что дежурный уже поведал им пикантную новость, так заинтриговавшую весь отдел, добавив от себя, что, по самым последним сведениям, Людочка со своим хахалем уехала в Америку, где тому вместо утерянного члена обещали пришить обезьяний. А Цимбаларь, пылая праведным гневом, принял ислам и присоединился к сторонникам Усамы Бен Ладена. «Кто это фуфло задвинул?» Зловещим голосом осведомился цимбаларь. «Признавайтесь, ты, Ванька?» Ваня, отлично понимавший, что психопату-цимбаларю под горячую руку лучше не попадаться, сразу пошел на попятную. «Почерк мой, но работа не моя!» — заявил он. «Небось, сам где-нибудь проболтался?» «Как я мог проболтаться, если домой вернулся в первом часу ночи и сразу завалился спать? Ты, Мазурик, не выкручивайся!» На Ване, на счастье, в кабинет заглянула Шурка Капитонова, специалистка по аномальному поведению животных и тайная недоброжелательница Людочки. «Здрасте! А чего вы шумите?» — осведомилась она. «Премию делим!» — ответил симбаларь «Нам за вчерашнюю операцию сто тысяч отвалили!» «Ничего себе!» — ахнула лопатка на сенсации Капитонова и, не замечая Людочку, укрывшуюся за спиной Кондакова, осведомилась. «Говорят, вы на место на человека ищете?» «Человека, но не змею подколодную!» Цымбаларь попытался вытеснить ее в коридор. «Пойми, Шурка, у нас своих уродов хватает. С тобой уже перебор будет!» «Ты не очень-то разоряйся!» Капитонова, как и большинство находившихся на ее попечении животных, была существом агрессивным. «Упустил за Зазнобу, вот и бесишься!» «Кого это он упустил?» В самый разгар конфликта на сцене появилась Людочка. «Так ты, Лопаткина, оказывается, никуда не уезжала!» У Капитонова, от удивления, даже личика перекосило. «Тогда прошу прощения. Делите свою паршивую премию и дальше». Кондаков, наблюдавший за этим зрелищем со стороны, задумчиво произнес. «Интересно, полковник Горемыкин уже в курсе?» «Конечно, в курсе», — ответила Людочка, очень довольная тем, что Капитонова попала в просак. «А иначе зачем существует информационная служба? Там сплошь одни сексоты, причем профессиональные». Значит, нам не остается ничего другого, как сохранять хорошую мину при плохой игре, констатировал Кондаков. Пусть все думают, что сами мы до сих пор пребываем в полнейшем невидении. Покопавшись в карманах, цимбаларь протянул Ване пригоршню крошечных разноцветных пилюлек: Прими, антиполицай! Универсальное средство, устраняющее запах алкоголя, дрожание пальцев и несвязность речи. Хотя в твоем нынешнем состоянии это вряд ли поможет. В кабинете Горемыкина, по площади, занимавшем чуть ли не пятую часть этажа, поверх уже примелькавшейся карты Российской Федерации, теперь висела другая — Ближнего Востока. Что было косвенным намеком на предстоящую зарубежную командировку. Кондаков, припомнив свои былые подвиги, случившиеся в этом регионе, приосанился. Людочка горько посетовала на то, что в последнее время редко посещала солярий. К Цимбаларию на ум пришли полузабытые уроки еврита — Лишь бедный Ваня никак не отреагировал на новость, пусть еще и невысказанную, но уже незримо витавшую в воздухе. Его сейчас занимали совсем другие проблемы. По своему обыкновению, глядя в полированную крышку стола, Гримыкин без всяких интонаций произнес. «По поводу прошедшей операции сказать пока ничего не могу. Ее оценку должна дать прокуратура». Хотя ждать обнадеживающих результатов отдела, рассчитанного на неделю, а оконченного в два дня, не приходится. Так уж вышло, вздохнул Кондаков. Вот именно что вышло. Только как всегда боком. Гаримекин из подлобья глянул на людочку. Лопаткина, конечно, и работник полезный, тут двух мнений быть не может. Однако создается впечатление, что своим внешним видом она провоцирует подозреваемых. «Не заменить ли ее Капитонова из-за дела аномального поведения животных? Та уже рапорт о переводе в вашу группу написала...» «Только через мой труп», — отчеканил Цимбаларь. «Можете отправлять меня на пенсию, но вместе с Капитоновой я работать не буду», — столь же категорически заявил Кондаков. «От нее кошками воняет», — вскинув голову, ляпнул Ваня. Сама Людочка, естественно, промолчала, но ее уши покраснели, а кончик носа, наоборот, побелел. «То, что вы стеной стоите за своего коллегу, это, в общем-то, хорошо», — выдержав паузу, сказал Гримыкин. «Лишь бы взаимовыручка не превратилась в круговую поруку. А теперь перестанем озираться на прошлое и поговорим о будущем, то есть о предстоящем деле. Майор Цимбаларь, вы по национальности кто будете?» Застигнутый этим вопросом Цымбаларь немного растерялся. «В анкетах числюсь русским», — сообщил он. «Хотя крови во мне всякой намешано». — И цыганской, и ассирийской, и даже польской. — Стало быть, к семитским народностям вы никакого отношения не имеете, — уточнил Горемыкин. — Абсолютно никакого. — А жаль. Горемыкин еле заметно нахмурился. — Нам позарез нужен надежный человек семитской национальности, желательно ведущий свою родословную от колена левита. Брать варяга со стороны как-то не хочется. — А Миша Левинсон из сектора планирования и анализа... — напомнил Кондаков. — Нет, его кандидатура неприемлема. Левинсон, хоть и семит на одну четверть, но свое происхождение ведет от колена гада. А это еще хуже, чем цыган. Придется, наверное, воспользоваться теми кадрами, которые имеются под рукой. Гримыкин взял со стола какой-то предмет, похожий не то на авторучку, не то на игрушечный фонарик. И в следующее мгновение оранжевая точка лазерной указки заплясала на карте между Ливийской и Сирийскими пустынями. «Кто-нибудь из вас бывал в этом регионе?» — поинтересовался начальник отдела. «Бывал и неоднократно», — доложил Кондаков. «Но исключительно в статусе нелегала». «А я однажды отдыхала на Красном море», — сообщила Людочка. Цимбала и которым хвастаться было нечем, безмолвствовали. «И как вам тамошние края показались?» «Отвратительно», — поморщилась Людочка. «Грязь и антисанитария. Я там дизентерией заболела». «Мне, наоборот, очень понравилось», — просияла улыбкой Кондаков. «Цены доступные, народ простодушный. Правда, однажды бедуины приговорили меня к расстрелу, и потом неоднократно имитировали его. Не вижу принципиальной разницы между дизентерией и расстрелом». Цимбаларь хоть и дал себе зарок держать язык за зубами, но тут выдержать не смог. «В обоих случаях приходится менять штаны». Оставив без внимания эту дерзость, Каримыкин задумчиво произнес. «Да, регион весьма противоречивый. Как говорили раньше, страна контрастов. Но, что весьма примечательно, человек современного типа появился именно здесь, причем без всяких эволюционных поток и межвидового скрещивания. В один прекрасный день взял, да и появился, словно бы с неба свалившись. А спустя шестьдесят-семьдесят тысяч лет уже властвовал над всей нашей планетой. Здесь же возникли первые цивилизации, давшие людям земледелие, металлургию, астрономию, математику, все известные ныне системы письма и три мировые религии. — А также деньги и виноделие, — добавил Кондаков. — Так оно и есть, — кивнул Гаримыкин, настроенный сегодня как никогда снисходительно. — Само собой напрашивается вопрос. В чем причина всех этих поистине революционных свершений? — Тепло неуверенно произнес Кондаков. «Земля плодородная, и мухи не кусают», — шепнул Цимбаларь на ухо людочки. «В Африке и Центральной Америке тоже тепло, а земля там несравненно плодородней. Но местное население пребывало в первобытном состоянии до самого последнего времени». «Нет, здесь что-то совсем другое. На Ближнем Востоке существовал некий побочный, возможно, даже сверхъестественный фактор» ускорявший человеческий прогресс. Он затрагивал и крайний северо-восток африканского континента. Оранжевая точка переместилась к Дельте -Нила. В этом смысле весьма показательная история еврейского народа. Нищее кочевое племя, веками находившееся в зависимости от куда более могущественных и цивилизованных соседей, внезапно обретает самосознание. Путем нелегкой борьбы добивается свободы и, прихватив немалую добычу, Отправляется на поиски места, где можно будет основать свое собственное царство. Согласно библейской легенде, евреев вел пророк, осененной Божьей благодатью. Кстати, как его звали? Гримыкин вопросительно глянул на подчиненных. Моше Робейну, буркнул Цимбаларь, страсть, как не любивший, кичиться своими знаниями. То бишь пророк Моисей. Знаете, еврит, поинтересовался Гримыкин, весьма поверхностно. Впрочем, это и не важно. Для предстоящего расследования иврит не понадобится. Вернемся на Ближний Восток. Если верить той же легенде, Моисей заключил договор с Богом и в знак подтверждения особого статуса евреев получил каменные скрижали откровения, где были записаны знаменитые десять заповедей, которые мы все так старательно нарушаем. — Как на иврите называются скрижали? — Лухот, брит, глядя в сторону, ответил Цимбаларь. Совершенно верно. По велению Бога скрижали были помещены в так называемый ковчег Завета, иначе арон акадеш, который представлял собой довольно вместительный сундучок, сделанный из древесины акации и покрытый золотыми листами. Крышку сундучка, выкованную из чистого золота, украшали изваяния крылатых херувимов. Кроме скрижалей в ковчеге одно время хранились магические реликвии Исхода. «Сосуд с манной небесной, которой евреи питались в безводной пустыне и жезл первосвященника Аарона. Впрочем, по другим сведениям, эти культовые предметы находились не внутри ковчега, а рядом с ним. Вижу, вы недоуменно переглядываетесь», — не поднимая глаз, произнес Горемыкин. «Дескать, зачем нам все эти ветхозаветные тонкости? Проявите терпение. Очень скоро вы поймете, для чего понадобилась столь пространная преамбула». — Мы вас хоть до морковки на заговение, согласны слушать. Вопреки советам Кондакова Ваня подал таки голос. — Уж лучше здесь париться, чем под бандитскими пулями бегать. — Спасибо на добром слове. Не вставая с кресла, Горемыкин сдвинул дубовую стенную панель, и за ней обнаружился холодильник, в котором было мало съестного, но много напитков. Откупорив бутылочку слабоалкогольного пива, он, на манер опытного бармена, пустил ее по столу в сторону Вани изнывавшего от похмельной жажды. Поступок начальника, никогда не отличающегося сердобольностью, был настолько неординарен, что все поняли. Впереди предстоит весьма рискованное предприятие. А Гаримыкин, как ни в чем не бывало, продолжал. «Ковчег завета у нас часто путают с Ноевым ковчегом, поэтому я предпочел бы использовать его старославянский синоним — кивот. Согласно библейским источникам и преданиям устной Торы, Кивот имел поистине чудесные свойства. Люди, приближавшиеся к нему, ощущали небывалый душевный подъем. Божья благодать осеняла Кивот как облако. В странствиях он указывал евреям правильный путь — днем песчаным смерчем, ночью светящимся столбом. Если Кивот находился в боевых порядках войска, евреи, как правило, одерживали победу. — Как правило, означает «не всегда». Осведомился Кондаков, всячески демонстрировавший интерес к начальственным речам. «Именно так. Когда евреям нарушали заповеди, начертанные на скрижалях, бог земным престолом, которого считался Киот, отворачивался от них. Однажды Кивот даже стал трофеем филистимьян, извечных врагов еврейского народа. Однако вследствие этого на победителя обрушились такие бедствия, что они погрузили кивот на телегу, запряженную коровами, и отправили его обратно в еврейский стан. «А почему на коровах?» — поинтересовался заметно повеселевший Ваня. «Кони могли понести, ведь кучера этот экипаж не имел. Кивот, как непременный атрибут Бога, являлся источником силы, зачастую опасной и непредсказуемой. Он карал ослушников и насылал на неугодных ему людей немыслимые бедствия». Кивот обладал огромным весом, несопоставимым с размерами, что, впрочем, не мешало ему время от времени парить в воздухе. Между изваяниями херувимов постоянно сияло неземное пламя, освещавшее даже самое темное помещение. Вследствие, когда на горе Сион был построен храм, именуемым первым, Кивот находился в его святая святых — В комнате с глухими стенами, куда первосвященник по традиции, принадлежавший к роду Левита, заходил только в день искупления. И всякий раз этот акт был равносилен игре в русскую рулетку. С некоторых пор к ноге каждого первосвященника стали привязывать веревку, при помощи которой их останки потом вытаскивали из храма. Стало быть, кивот убивал первосвященников. Каким же образом? спросил Кондаков. По-разному. Одни превращались в уголь, другие как бы взрывались, у третьих просто останавливалось сердце. Однако это случалось не так уж и часто. Вместе с еврейским народом Кивот одержал немало побед и претерпел множество злоключений, но он оказался бессильным, когда в иудейское царство вторгся новоходоносор, известный не только своими завоеваниями, но и строительством вавилонской башни. Иерусалим был взят штурмом. И сожжен, а его население обращено в рабство. То есть против лома нет приема. Положение древних евреев почему-то обрадовало Кондакова: Сила солому ломит. Не в этом дело. Кивот не пожелал защищать потомков Моисея, к тому времени впавших, выдало поклонничество, кровосмесительство и стяжательство. Бог отвернулся от своего непутевого народа. Дальнейшая судьба Кивота неизвестна. По крайней мере, среди добычи, вывезенной вавилонянами из Иерусалима, он не значился. Устная Тора утверждает, что во время пожара, объявшего храм, он погрузился вглубь горы Сион, где пребывает и сейчас в ожидании возведения третьего храма. — А чем ему второй не подошел? — спросил Ваня. — Второй храм, размерами значительно уступавший первому, был возведен старейшиной Заровавелем, После возвращения из вавилонского плена он имел статус временного сооружения, поскольку все прежние святыни в нем отсутствовали. Простояв вплоть до 70 -го года нашей эры, второй храм был разрушен римским военачальником Титом, сыном императора Веспасиана. Неужели евреи тысячи лет живут без собственного храма? – удивился Ваня. А как же синагоги? Синагоги, иначе бейт кнесет Всего лишь место собраний, где можно изучать и толковать Писание. Особого культового значения, в отличие, скажем, от христианских церквей, они не имеют. У евреев может быть только один храм, и в настоящее время он находится в заоблачном Иерусалиме. Таковы примерно сведения, которые мы можем подчеркнуть в священных текстах. Множество ученых, теологов и любителей истории задаются вопросом, а где же сейчас находится Кивот? На этот счет существует пять основных версий. Утратив свое значение, он исчез бесследно. Он временно скрыт от людей в Храмовой горе, но будет обретен вновь. Он пребывает в небесном Иерусалиме. Он превратился в огненную колесницу. Он находится в современном Израиле, что является строжайшей государственной тайной. Существует и множество других, менее известных версий — Его ищут в Эфиопии, Египте, Мертвом море и даже в Японии. Ну, это уже явный вздор, возмутился Кондаков. Где Израиль, а где Япония? Туда на коровах и за сто лет не доедешь. Я бы не стал делать столь категорических заявлений. Гремыкин мельком глянул на Кондакова и у того сразу пропал дар речи. Японский след, если можно так выразиться, имеет под собой вполне реальную подоплеку и скоро вы в этом убедитесь. Цимбалар, чуявший, что одной только древней мистикой дело сегодня не ограничится, спросил, а что говорит по поводу кивота наука? Серьезная наука подобная проблемы упорно игнорирует. Кивот стоит для них в одном ряду с вечным двигателем, летающими тарелками и парапсихологией. Однако предположение частного порядка хоть пропруди. Пруд Свою лепту в заочное изучение этого феномена внесли и физики, и химики, и даже математики. Из текста Библии следует, что кивот обладал пусть и необыкновенными, но вполне конкретными свойствами, например, биогенными. Имеется в виду его способность как исцелять, так и убивать. Добавим сюда мощное светоизлучение и антигравитацию. Хотя самое замечательное свойство кивота это незримое, но явственное покровительство, которое он оказывал своим владельцам. Только благодаря кивоту евреи за сравнительно короткий промежуток времени превратились в один из самых могущественных и просвещенных народов, о чем лучше всего свидетельствуют их священные книги, ставшие настольным чтением для миллионов людей. Напрашивается чисто профессиональный вопрос, а как Кивот попал к евреям? Ведь такие вещи на дороге не валяются. Тут вновь придется вернуться к личности Моисея. Он был весьма влиятельным человеком, причем не только среди своих соплеменников. Египтяне называли его Херхор Миуэсе, то есть «великий жрец, спасенный из воды». До того, как стать пророком бога Яхве и борцом за права евреев, он, по-видимому, состоял в жреческой коллегии и имел доступ к сокровенным тайнам египтян. Научившись обращаться с Кивотом, имевшим тогда совсем другой облик, Моисей попросту похитил его у прежних хозяев. Список благодеяний, совершенных кивотом, велик, но нам известна лишь их малая часть, зафиксированная в Ветхом Завете. Кто знает, не будь его, и человекообразные обезьяны так и не ставшие людьми до сих пор бы раскачивались бы на ветвях африканских баобабов. Вот и тоже все вышеизложенное можно прийти к выводу, что кивот является артефактом неизвестного происхождения, оказавшим громадное, а может и решающее влияние на судьбы человеческой цивилизации. Сейчас невозможно сказать, что это было на самом деле. Живой организм, попавший на нашу планету из другого измерения, робот, забытый инопланетянами, метеорит, прилетевший из далекой галактики, сгусток мыслящей энергии или что-то совсем другое. Но в прежнем своем виде Киот не появлялся на Земле уже 25 веков. «Надеюсь, нас не собираются послать на машине времени в Древнюю Палестину». Ваня очнулся от дремоты, в которой благополучно пребывал последние четверть часа. «Ну зачем же? Вы ведь потребуете командировочные за две с половиной тысячи лет!» Гремыкин соизволил пошутить. «Все гораздо проще. Есть мнение, что Кивот не пропал, а видоизменившись, благополучно пережил и Иудейское царство, и Вавилон, и Персию, и множество других великих государств. Вполне возможно, что сейчас он находится всего в квартале отсюда» но это, как говорится, уже совсем другая история. — А не сделать ли нам перерыв на обед? Ваня плотоядно облизнулся. — Думаю, не стоит. Гримыкин вновь открыл холодильник, и на столе появилось блюдо с бутербродами. Желающие могут подкрепиться. Потерпите немного, и я отпущу вас на все четыре стороны. С библейскими преданиями, слава богу, покончено, хотя в моем дальнейшем рассказе... «Факты и домыслы будут перемешиваться примерно в той же пропорции. Только не надо спрашивать, откуда я получил эти сведения». Тирада Горемыкина стала как бы реакцией на недоуменные взгляды слушателей. Итак, вернемся на минутку в покоренный вавилонянами Иерусалим. Следует заметить, что храм служил для евреев не только культовым сооружением, где совершались жертвоприношения, но и главной сокровищницей, которая подвергалась разграблению в первую очередь. Однако стоило завоевателям сунуться во внутренние покои, как неведомая сила буквально скосила их. Затем храм вспыхнул костром. Когда спустя недели немногие уцелевшие евреи вернулись в Иерусалим, их взором предстали сплошные руины. Кто-то из левитов собрал пепел, оставшийся на том месте, где прежде стоял кивот. Он был необычно тяжелым, словно золотой песок. Впоследствии его разделили на несколько долей и у каждого появился свой хозяин. Пригрышня священного пепла называлась бетил, что на ханонейском языке означает «прах Бога». Вы спросите, а при чем здесь ханонейский язык? Дело в том, что в те годы он являлся языком межнационального общения, каким в более позднее время стал арамейский. Кто-то поместил свой бетил в шкатулку, кто-то в кожаный мешочек, кто-то завязал в пояс. С этого момента началась новая жизнь кивота, волею судьбы, распавшегося на отдельные части. Конечно, многие чудесные свойства были безвозвратно утрачены, но кивот, даже превратившийся в пепел, по-прежнему оберегал людей, которые держали его при себе. Один бетил попал на восток Африки, где правили потомки Соломона и царицы Савской. Благодаря этому Эфиопия успешно противостояла натиску всех внешних врагов к началу XII века, оставшись, по сути, единственной независимой страной Черного континента. Чего, например, стоит знаменитая битва при Адуа, когда войско Негуса Манелика, вооруженное луками да копьями, разгромило регулярную итальянскую армию. Но после свержения монархии, к чему вполне возможно приложил руку и наш многоуважаемый Петр Фомич Кондаков, наследники императора Хейле Селасии. Бежали в Америку, прихватив с собой все национальные реликвии. Проследить путь каждого отдельного бетила просто невозможно. Но тот, который интересует нас, стал достоянием Александра Македонского, прекрасно понимавшего, с чем он имеет дело. Отсюда его легендарная удачливость и невероятные военные успехи. «Вот только прожил он недолго», — с тоской глядя в окно заметил Ваня. Обладание бетилом или даже кивотом не гарантирует долгую жизнь. Оно гарантирует успешную жизнь. Александр действительно умер рано, но нет, наверное, такого человека, который не мечтал бы оказаться на его месте. Кроме Диогена Осинопского, услужливо напомнил Кондаков, пытавшийся реабилитировать себя за оплошность с Японией. Однако Горемыкину такая медвежья услуга пришлась не по вкусу. А может, он просто не знал легенду о древнегреческом цинике, однажды беспардонно отбрившем великого полководца. Досадливо поморщившись, Горемыкин продолжал. После скоропостижной смерти Александра Бетил на какое-то время исчезает, а впоследствии появляется в самых разных местах Азии. То у индийского царя Ашоки, то у китайского императора Любана, основавшего династию Хань. Так сказать, движется все дальше и дальше на восток. Кандаков не прекращал мелкого подхалимажа. «Именно!» В конце концов, Бетил попадает в страну восходящего солнца, которая и становится его пристанищем на многие сотни лет. Скорее всего, его доставил туда Тадзима Мори, полулегендарный персонаж Кадзики, древнейшей хроники, повествующие о становлении японской государственности. Вначале Бетил хранился в пещере на священной горе Цурукидзан, И являлся предметом поклонения синтаистов, а после свержения Сюгуната был перенесен в имперское святилище исе дзингу где находился вплоть до начала Второй мировой войны. В случае с Японией результаты благотворного влияния бетила, как говорится, налицо. Сравнительно небольшая и малонаселенная страна дважды отразила вторжение монгольских войск, до этого покоривших Китай. В весьма непростых условиях иностранной экспансии сумела сохранить свою независимость, разгромила царскую Россию, завоевала пол Азии и, на редкость успешно, начала войну против Америки. Почему же счастье изменило японцам Не выдержала Людочка, уже позабывшая свою недавнюю обиду? Его у них украли, причем в буквальном смысле: За Бетилом давно охотилась фашистская разведка чему в немалой степени способствовала страсть Гитлера к разным оккультным штучкам. Не исключено, что гонения на евреев были связаны именно с поиском бетила, значительная часть которого по-прежнему оставалась в Европе. Впрочем, это беспрецедентное мероприятие, впоследствии названное Холокостом, успехом не увенчалось, и немцы решили выкрасть священный пепел у своих азиатских союзников. Однако их опередил советский разведчик Рихард Зорги, давно заручившийся доверием немецкого посла, без ведома которого подобная акция не могла состояться. В конце 1941 года, когда немцы уже стояли под Москвой, Зорги передал в центр два очень ценных подарка — сообщение о том, что японцы не намерены начинать военные действия на Дальнем Востоке и победоносную реликвию древних евреев вернее, частицу того, что от нее осталось. Вследствие этого атака на перл харбор стала последним успехом японцев, а битва за Москву — первым триумфом советской армии. «Неужто материалист Сталин поверил в волшебные свойства битила? удивился Кондаков. Деваться-то все равно было некуда. До этого он пытался остановить немцев и чудотворными иконами, и мощами Тимура. Правда, позднее Сталин охладел к подарку Зорге, приписав все победы зимней кампании исключительно своему военному гению. Лишь осенью 42 -го года, когда судьбы страны решались под Сталинградом, он вновь прибегнул к помощи Бетила и с тех пор уже не расставался с ним. Здесь необходимо сделать одну маленькую ремарку. Как правило, среднего человека интересует только его собственное процветание — Что же заставляло товарища Сталина родеть за всю страну? Отнюдь не альтруизм. Просто его личный успех мог реализоваться лишь в рамках успеха всей державы. Лозунг «Государство — это я» в тот период был актуален как никогда. О нуждах и настроениях народа речь, конечно же, не шла. В случае необходимости война продолжалась бы до последнего человека, способного носить оружие. «Хм, ещё один профессиональный вопрос». Самбаларь, дабы привлечь к себе внимание, кашлянул в кулак. «Э, «В какой упаковке хранился бетил, доставленный из Японии?» «В старинном яшмовом флаконе примерно вот такого вида». Горемыкин продемонстрировал цветную иллюстрацию из какого-то альбома. «Впоследствии его обнаружили в запасниках алмазного фонда. Однако флакон был пуст. То есть бетил пересыпали в другую тару. А интересно, зачем?» «Скорее всего, в целях конспирации». Бетил не должен был привлекать к себе постороннее внимание, даже находясь, скажем, на письменном столе Сталина. Но это, частности, а мы пока обсуждаем проблему в целом. При жизни вождя об истинном значении Бетила знал весьма ограниченный круг особо преданных лиц, в частности, начальник личной охраны Власик и личный секретарь Поскребышев. Но в момент его смерти оба уже находились не у дел. После 11 марта 1953 года. Даты похорон Сталина, Бетил пропадает из виду, его сила больше не служит стране. Однако покинуть пределы Союза он не мог. На сей счет существует весьма недвусмысленные сведения. Вне всякого сомнения, его присвоил кто-то из ближайшего окружения Сталина, причем присвоил не с какой-либо далеко идущей целью, а походе, как забавный сувенир. Наверное, вы уже догадались, что вашей задачей будут поиски пропавшего битила. За всех ответил Ваня. — Догадались, как не догадаться. Но искать вещь, пропавшую 50 лет тому назад, лично мне еще не приходилось. — Не вижу здесь никакой проблемы. Это ведь не серебряный подстаканник или малахитовая пепельница. Бетил оставляет неизгладимый след в биографии каждого человека, которому он принадлежал. Фигурально говоря, вы охотитесь не за лесой, способной спрятаться в любой подходящей норе, а за идущим напролом слоном. Хотя, конечно, этого слона еще надо уметь распознать. Почему, например, в краже Бетила не подозревают Берию, являвшегося ближайшим соратником Сталина? Да потому что его дальнейшей судьбе не позавидуешь. То же самое касается и Хрущева, формально унаследовавшего высшую власть. Все его правление было полосой сплошных неудач, как во внешней, так и во внутренней политике. А дальше страна вообще покатилась под откос — хотя тем временем кто-то и процветал в личном плане. Процветал, даже и не догадываясь о причинах своего счастья. А теперь кратенько восстановим события, происходившие на правительственной даче в Кунцеве после 1 марта 1953 года. В ночь субботы на воскресенье Сталин допоздна ужинал с членами Политбюро. Пили исключительно легкие виноградные вина. Уходя спать, Сталин велел не беспокоить его — Это приказание никто не посмел нарушить, хотя сон вождя затянулся почти на сутки. Только воскресным вечером, 2 марта, охранники отважились заглянуть в спальню. Сталин лежал на полу в бессознательном состоянии. Началась лихорадочная суета. Прибыли врачи, соратники, члены семьи. Вскоре был поставлен диагноз — кровоизлияние в мозг с потерей речи и частичным параличом конечностей. Тем не менее, надежда на выздоровление оставалась, и никто не посмел бы покуситься на что-то из личных вещей Сталина. 3 марта врачи, лечившие высокопоставленного пациента компрессами, клизмами и пиявками, констатировали смерть. Сутки спустя тело увезли в Москву. Началась знаменитая эпопея с похоронами. У Берии, Хрущева, Молотова и других претендентов на власть забот было по горло. Дача на несколько дней осталась в полном распоряжении персонала — охранников, порученцев, прислуги. По большому счету это около 30 человек. Одни приходили и уходили, другие, дожидаясь решения своей судьбы, находились на даче постоянно. Следует заметить, что весь персонал, включая дворников, состоял в штате Министерства госбезопасности. То есть представление о дисциплине эти люди имели не понаслышке. Однако на осиротевшей даче вскоре началась повальная пьянка, в ходе которой исчезло немало ценных вещей, в том числе и бетил. Так продолжалось вплоть до 19 марта, когда специальная комиссия провела инвентаризацию уцелевшего имущества и опечатала дачу. Со слов коменданта, отлучившегося на похороны, недосдача в основном касалась посуды и книг. Впрочем, никакого расследования не проводилось — Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. «А где доказательства того, что среди пропавших вещей был именно бетил?» — засомневался Ваня. «Ведь никто из присутствующих на даче даже не знал, что это такое. Сунули вместе с другим барахлом в какой-нибудь запасник и благополучно забыли...» «Замечание справедливое. По этому поводу могу сообщить, что все личные вещи Сталина, до сих пор хранящиеся в бывшем музее революции...» Впоследствии были подвергнуты тщательнейшей проверке с использованием новейших технических средств. К сожалению, результат оказался отрицательным. Проанализировав список лиц, предположительно причастных к пропаже бетила, эксперты выделили семь человек, чья дальнейшая судьба сложилась, мягко говоря, неординарно. Например, весьма недалекий, хотя исполнительный младший офицер — В течение сравнительно короткого срока делает стремительную карьеру и достигает генеральского звания. Или простая подавальщица, не отличавшаяся ни внешними, ни вокальными данными, становится вдруг солисткой оперетты. Любопытно, не правда ли? — Да я таких людей знаю предостаточно, — воскликнула Людочка. — И графоманов, превратившихся в популярных писателей, и недоучек, выбившихся в депутаты. — Вполне возможно, что один из них и владеет сейчас битилом пожал плечами Горемыкин. «Но это станет окончательно известно лишь после того, как вы пройдете по всей цепочке родных и друзей, начиная от дедушек, стоявших на часах возле дачи Сталина, и бабушек, стеливших ему постель. И учтите, бетилом интересуемся не только мы одни. Собственно говоря, наше руководство зашевелилось лишь после того, как из агентурных источников «Стало известно, что к этому раритету проявляет интерес некие весьма подозрительные элементы». «И кто это они, если не секрет?» — сразу насторожился Цамбаларь. «Криминальные авторитеты?» «Пока не ясно, но в принципе это могут быть и японцы, возжелавшие вернуть императорскую святыню, и изрелитяне, мечтающие соединить все бетилы в единое целое, и леворадикальные экстремисты» вынашивающие планы воссоздания Сталинской империи. В любом случае, надо быть на стороже. Впрочем, не мне вас учить. — А что известно насчет остальных бетилов? — осведомился Кондаков. — Официально их существование отрицается. Но, по слухам, примерно половина бетилов сосредоточена в Израиле. А иначе как бы горстка евреев смогла выстоять против непрекращающегося напора арабов? Вспомните войну судного дня, которую сейчас изучают в каждой военной академии. Поначалу казалось, что с Израилем покончено. Все сопредельные государства до зубов, вооруженные новейшей военной техникой, нанесли внезапный удар. Пограничные укрепления были прорваны. Водные преграды форсированы. Советские зенитные ракеты сбивали фантомы пачками. В Синайской пустыне развернулось танковое сражение по масштабам не уступающие Прохоровке. Конец уже приближался. А потом приходит известие, что израильская армия находится уже за Суэцким каналом, а египтяне и сирийцы, бросая военную технику, в панике бегут с поля боя. Разве это не чудо? Со стороны могло показаться, что Гримыкин обращается к своему собственному туманному отражению. Что касается других битилов, то пара штук попала в Америку, еще примерно столько же находится в Европе. Их конкретные обладатели нам неизвестны. Конечно, с горечью произнес Кондаков, все истинные ценности присвоил себе пресловутый золотой миллиард. А вы предлагаете раздать бетилы арабским шейхам и африканским вождям? Ничего я не предлагаю, сконфузился Кондаков. Просто обидно, кому-то все, а кому-то ничего. Изменить ситуацию не в наших силах. По крайней мере, на данном историческом этапе. Элементарная логика подсказывает, что предпочтительнее водить компанию с теми, кто поймал удачу за хвост, а не с теми, от кого она отвернулась. Мы и так чересчур долго делали ставку на обиженных, поэтому и сами оказались у параши. В нашу разработку поступят все семеро подозреваемых, осведомился Цымбаларь. Нет, такой объем работы вам не потянуть. Для поисков битила создано еще несколько оперативных групп, причем не только в нашем ведомстве. — Но вам предоставляется одно маленькое преимущество. Назвав наугад любой номер от единицы до семи, вы сами выберете линию расследования. — Действуй! — Кондаков легонько толкнул Людочку в бок. — Ты у нас самая удачливая! — Тогда пять! — незамедлительно заявила Людочка. — А почему? — Такой выбор почему-то удивил всех присутствующих. — Я сегодня сломала пятый каблук за год! — самым серьезным видом пояснила Людочка. — Блестящий образчик женской логики. Надеюсь, он принесет вам успех. Гримыкин положил на край стола запечатанный конверт с оперативной информацией. — Но если станет ясно, что вы потянули пустой номер, приходите снова. И запомните, это не тот случай, когда нераскрытое дело можно списать в архив. Как бы ни складывались обстоятельства, но бетил должен быть найден. — Кто же станет его непосредственным владельцем? спросила Людочка. «Президент?» «Разве вы имеете что-то против?» Еще не знаю. Хотя какие-то сомнения возникают. Вдруг он станет родеть не только за родную страну, но и за самого себя, за своих детишек. С кивотом было проще. На него молился весь израильский народ. Совсем как в песне. Если радость на всех одна, на всех и беда одна. А у того же Сталина личных желаний вообще не было. Он и так все имел, включая неограниченную власть». Поэтому и заботился исключительно о государственных интересах, как бы побольше чужой землицы захватить, да всех недоброжелателей в бараний рог скрутить. Нынче совсем другая ситуация. Власть себе, народ себе. В этом и загвоздка. Подобные вопросы не входят в мою компетенцию. Второй раз за сегодняшний день Гаремыкин смерил Людочку пронизывающим взглядом. Да и не стоит заранее делить шкуру неубитого медведя. Вот добудете битил, тогда и видно будет. В свое время политики тоже говорили ученым вы создадите атомную бомбу, тогда и подумаем, как с ней быть. Потом многие физики-ядерщики долго кляли свое легковерие: Вы втягиваете меня в дискуссию. Ни в коем случае, извините. Людочка потупилась. Вопрос только что поднятой Лопаткиной далеко не праздный. Гримыкин встал, что, наверное, должно было подчеркнуть значимость его слов. Но я подойду к нему с несколько другой стороны. Предмет, который вам предстоит найти, обладает поистине чудесными свойствами. Это, конечно, не лампа Аладдина, но что-то в том же роде. Не хотелось бы, чтобы кто-то из вас положил на него глаз. Не забывайте, что речь идет об общенациональных интересах. Заранее надеюсь на вашу порядочность. Если все вопросы исчерпаны, я вас больше не задерживаю. Остаток дня посвятите улаживанию служебных дел, а прямо с утра приступайте к расследованию. «Желательно на свежую голову». Начальник покосился на Ваню, вновь клевавшего носом. Поскольку обед уже кончился, а до ужина было еще далеко, каждый член опергруппы прихватил с собой по бутерброду. Кондаков взял сразу два, причем разных, сложив их ветчиной и сыром вместе. Недаром говорят, что человек, утративший на старости лет красоту, здоровье и силу, взамен приобретает другие качества, в его положении не менее ценные подозрительность, сварливость и скоредность. Перед тем, как уйти, они задержались в дежурке, где Цимбаларь наспех просмотрел оперативную сводку за истекшие сутки. Видя, что он удрученно качает головой, Людочка поинтересовалась. «Плохие новости?» Да опять этот киллер, которого окулистом прозвали, нарисовался. В служебном лифте уложил депутата Молодцова. Контрольный выстрел, как всегда, в правый глаз. А потом приспокойно ушел через подсобное помещение, И что там, спрашивается, охрана делает?»